Глава пятнадцатая. Ганнибал вступает в сотрудничество с мистером Криспином. Альберт постучал в дверь спальни и, услышав отклик крошки, просунул в щель голову. — К вам та же дама, которая уже приходила как-то утром, — сообщил он. — Мисс Маллинс. Она хочет поговорить с вами пару минут. Насколько я понял, о саде. Я сказал, что вы в постели, и не знаю, примете ли ее. Пользуясь вашими словами, Альберт, я ее приму. — откликнулась крошка. — Я как раз собиралась принести вам кофе. — Хорошо, и захватите еще одну чашку. — Там ведь хватит на двоих, не так ли? — Конечно, мадам. — Ну и хорошо. Принесите кофе, поставьте его вон на тот столик и пригласите мисс Маллинс. — А как насчет Ганнибала? — спросил Альберт. — Забрать его вниз и запереть на кухне? — Он не любит, когда его запирают на кухне. Затолкайте его просто в ванную и прикройте за ним дверь. Ганнибал, оскорбленный подобным обращением, неохотно позволил Альберту затолкать себя в ванну и закрыть дверь, после чего разразился злобным лаем. «Замолчи!» — прикрикнула на него крошка. «Моментально замолчи!» Ганнибал перестал лаять, улегся на пол, положив морду на передние лапы, и начал рычать. «Миссис Берресфорд!» — воскликнула входя мисс Малинс. «Боюсь, я нарушаю ваш покой!» но я решила, что вам будет интересно взглянуть на эту книгу по садоводству. Здесь перечислены растения, которые можно сажать в это время года. Тут есть очень интересные виды кустарника, пригодные для выращивания именно в нашей почве, хотя некоторые сомневаются в этом. О, нет-нет, как вы любезны. Конечно, я с удовольствием выпью чашечку кофе. Позвольте, я и вам налью. Лежа в постели это не очень удобно делать, может, вы... Мисс Маллин сбросила взгляд на Альберта, услужливо пододвинувшего ей кресло. — Так будет удобно, мисс? — осведомился тот. — О да, конечно, конечно. О, Господи, снова звонят. — Наверное, малошник, откликнулся Альберт. Или бокалейщик. Сегодня его день. Прошу прощения. И Альберт вышел из комнаты, закрыв за собой дверь. Ганебал издал глухое рычание. — Это наш пес, — пояснила крошка. Он не любит, когда ему не дают присоединиться к обществу, но он такой шумный. — Сахар, миссис Байрисфорд. — Один кусочек, — ответила крошка. Мисс Маленс налила кофе. — Черный, — попросила крошка. Мисс Маленс поставила чашку рядом с крошкой и направилась наливать себе, но по дороге внезапно споткнулась и, схватившись за столик, упала на колени. — С вами все в порядке? — всполошилась крошка. Да — Да-да, но я разбила вашу базу. Я такая неуклюжая, зацепилась за что-то, и ваша прекрасная ваза разбита. Что вы теперь будете думать обо мне? Честное слово, я случайно... — Ну, конечно же, — любезно откликнулась крошка, — дайте-ка мне взглянуть. Ну, ничего страшного, могло быть хуже. Она просто раскололась на две половинки, так что ее можно будет склеить, и трещина будет даже незаметна. — Все равно мне ужасно стыдно, — промолвила мисс Маллинс. Я понимаю, что вы плохо себя чувствуете, и мне вообще не следовало приходить, но... Мне так хотелось сказать вам... Ганнибал снова разразился лайм. Бедная собачка. Может, его выпустить? — спросила мисс Маллинс. Лучше не надо, — ответила крошка. Он иногда ведет себя непредсказуемо. О, Господи, телефон! Не волнуйтесь, Альберт ответит. А если что-то срочное, поднимется и сообщит. Однако на этот раз трубку снял Томми. Алло. «Да, понятно. Кто? Понимаю. Явно недоброжелатель. Хорошо. Мы уже приняли контрмеры. Да, большое спасибо». Он положил трубку и посмотрел на мистера Криспина. «Предостережение?» — осведомился тот. «Да», — ответил Томми, меня отводя взгляда. «Трудно бывает распознать. Я имею в виду, кто враг, кто друг». Иногда это удается сделать только тогда, когда уже слишком поздно. «Патерна рока, арка бед», — промолвил Томми. Мистер Криспин удивленно взглянул на него. — Прошу прощения, — сказал Томми. — У нас вошло в привычку цитировать разные стихотворные строки. Флейкер? Врата Багдада? Или врата Дамаска? — Вы подниметесь? — спросил Томми. — Крошка просто отдыхает. Ничего серьезного, даже простуды. — Я отнес наверх кофе, — внезапно появившись, сообщил Альберт. — И еще одну чашку для мисс Маллинс, которая пришла с какой-то книгой по садоводству. — Понятно, — откликнулся Томми. — Хорошо. — Пока все идет хорошо. — А где Ганнибал? — Я закрыл его в ванной. — Надеюсь, дверь закрыта не очень плотно? потому что ему это не нравится. — Нет, сэр, я сделал так, как вы сказали. Томми двинулся вверх по лестнице. Мистер Криспин последовал за ним. Томми постучал в дверь спальни и вошел. Ганнибал снова разразился негодующим лаем, потом наскочил на дверь, она поддалась, и он стрелой влетел в комнату. Кинув взгляд на мистера Криспина, он бросился вперед и со всей силы напрыгнул на мисс Маллинс. — О, боже мой, боже мой! — воскликнула крошка. — Молодец, Ганнибал, хороший мальчик, — похвалил Томми. — Не правда ли? Он повернулся к мистеру Криспину. — Знает своих врагов. У Господи! Он не укусил вас? — встревожено, — спросила крошка. — Тяпнул, — ответила мисс Маллинс, поднимаясь на ноги и злобно глядя на Ганнибала. — И уже не в первый раз заметил Томми. Ведь это вас он спугнул из заросли пампасной травы. — «Хороший пес, умеет разбираться в людях», — промолвил мистер Криспин. «Не правда ли, Додо? Давненько мы с тобой не виделись». Мисс Маллинс бросила взгляд на крошку, потом на том и уставилась на мистера Криспина. «Маллинс», — произнес мистер Криспин, — «как-то я отстал от жизни. Вышла замуж? Или это новый псевдоним? Меня всегда звали Айрис Маллинс». А я почему-то думал, что тебя зовут Додо. По крайней мере, мне ты так представлялась. Приятно тебя видеть снова. Но, боюсь, нам пора. Допивай свой кофе. Вы не возражаете, миссис Беррисфорд? Очень рад с вами познакомиться. А вот вам бы я не советовал пить кофе. Позвольте, я заберу чашку. Мисс Маллинс бросилась вперед, но Криспин успел встать между ней и крошкой. Нет, Додо? Я бы не стал так поступать на твоем месте, промолвил он. Лучше уж я этим займусь. Ты же прекрасно понимаешь, что мы проведем анализ ее содержимого. А вдруг ты с собой что-то принесла? Вылить в чашку небольшую дозу не так уж сложно, особенно когда имеешь дело с больным человеком. Ничего такого я не делала. И заберите, ради бога, свою собаку. Ганнибал всячески демонстрировал собственное желание выставить ее за дверь. Ему очень хочется вас выпроводить, — заметил Томми. Он дотошный пес и любит кусать недоброжелателей. Альберт, ах, вот вы где! А я думал, вы за дверью. Кстати, вы видели, что здесь произошло? Альберт появился в дверном проеме, ввершем в гардеробную. Да, я все видел. Я наблюдал за ней в щелку. Да, она что-то подсыпала в чашку, миссис. Совершенно незаметно. Ловкая фокусница. «Я не понимаю, о чем вы говорите», — заявила мисс Маллинс. «Я... О, мне пора. У меня встреча и очень важная». И она, вылетев из комнаты, бросилась вниз по лестнице. Ганнибал тут же последовал за ней, а за ним поспешно выскочил и мистер Криспин. «Надеюсь, она хорошо бегает», — заметила крошка, — «потому что, если нет, Ганнибал догонит ее». «Честное слово, он отличный сторожевой пес. Крошка...» Это был мистер Криспин от мистера Соломона. Вовремя он появился, не правда ли? Думаю, он дожидался своего часа, чтобы стать свидетелем. «Смотри, не разбей эту чашку и не выливай из нее кофе, пока я не найду какую-нибудь бутылочку. Это надо отправить на анализ и выяснить, что там внутри. А теперь надевай свой лучший халат и спускайся в гостиную. Что-нибудь выпьем перед ланчем». Боюсь, теперь мы никогда не узнаем, что все это значило. Промолвила Крошка и горестно покачала головой. Затем она встала с кресла и подошла к камину. — Хочешь подбросить полежка? — спросил Томми. — Позволь мне. — Тебе велели не перетруждаться. — С рукой уже все в порядке, — откликнулась Крошка. — Люди будут считать, что я ее просто сломала или повредила, только ссадина осталась. — Ну, тебе есть чем гордиться, — заметил Томми. Пулевое ранение ни с чем не спутаешь, так что считай, что тебя ранили на войне. — Да, это действительно очень напоминало войну, — ответила Крошка. — Ну, как бы то ни было, мы прекрасно справились с мисс Маллинс, — сказал Томми. — И Ганебал был очень хорош, — добавила Крошка. — Да, он нас обо всем предупредил, — согласился Томми, — думаю, это все его нюх. У него замечательный нюх. — Не могу сказать того же о себе, — — заметила крошка. — Я-то решила, что Господь услышал мои молитвы и совершенно забыла, что мы должны брать человека только с рекомендацией от мистера Соломона. Мистер Криспин больше тебе ничего не рассказывал? — Думаю, его тоже на самом деле зовут не Криспин. — Возможно, — согласился Томми. — Он тоже явился сюда заниматься расследованием? — По-моему, нас собралось здесь слишком много. — Не совсем, — ответил Томми. Думаю, его прислали соображения соображений безопасности и твоей в первую очередь. «Приглядывать за мной», — уточнила крошка. «И где он сейчас? Думаю, занимается мисс Маллинс. Просто поразительно, какое чувство голода вызывают все эти потрясения. Я просто умираю. Знаешь, что я хочу больше всего на свете? Горячего краба в сметанном соусе с чуточкой карри. Теперь я вижу, что ты поправилась» откликнулся Томми. «Я просто счастлив, что ты испытываешь такие гастрономические желания». «А я и не болела», заявила крошка. «Я была ранена. Это совсем разные вещи. Как бы там ни было, наверное, ты уже поняла, что когда Ганебал набросился на мисс Маллинс, он показывал нам, что это тот же самый человек, который в мужской одежде прятался в пампасной траве и стрелял в тебя. Но мы ведь сразу поняли, что он предпримет еще одну попытку, — ответила крошка. И поскольку я была прикована к постели, мы все подготовили. Разве не так, Томми? «Так, — Так-так, — согласился Томми. Я решил, что ей немного потребуется времени на то, чтобы сообразить, что ты ранена и находишься в постели. Вот она и пришла, преисполненная заботы, добавила крошка. И, по-моему, мы хорошо подготовились, — заметил Томми. Альберт стоял на страже, следя за каждым ее шагом и за каждым движением. К тому же он принес поднос с двумя чашками и кофе. — А ты видела, как Маллинс или Додо, как ее называет Криспин, подсыпал тебе что-то в чашку? — Нет, должна признаться, что не видела, — ответила крошка. — Видишь ли, она за что-то зацепилась ногой и перевернула наш столик с вазой. Потом принялась извиняться, и, конечно, мое внимание было обращено на вазу, а не на нее. — Зато Альберт все видел, — сказал Томми. — Через щель в двери, которую он сам расширил. Посадить Ганнибала в ванную и не запирать дверь тоже была прекрасная мысль. Мы же знаем, как он ловко умеет открывать двери. Конечно, когда они не закрыты на щеколду, а только притворены. Бросается на них, как бенгальский тигр, и выскакивает. — Очень точно сказано, — согласился Томми. Надеюсь, мистер Криспин уже завершил свой допрос, хотя я плохо понимаю, как мисс Маллинс Может быть, связано с Мэри Джордан или такой устрашающей фигурой, как Джонатан Кейн, людьми далекого прошлого. Не думаю, что они остались только в прошлом. Вполне возможно, что сегодня существует какой-нибудь его двойник. Если хочешь, можешь назвать это реинкарнацией. И сейчас немало апологетов насилия, насилие любой ценой, обществ, убийц, весельчаков и неофашистов, скучающих, по блистательным дням Гитлера и его веселой компании Я как раз перечитываю графа Ганнибала, — промолвила крошка, — Стэнли Веймана. Это одна из его лучших книжек. Она была наверху среди книг Александра. Ну и что? И я подумала, что сегодня мало что изменилось. Вероятно, так было всегда. Все эти несчастные дети, преисполненные радости и тщеславия, которые отправлялись в крестовые походы. Они считали, что их направляет Господь, и шли освобождать Иерусалим. Они искренне верили в то, что моря раступятся перед ними, как перед Моисеем в Библии. А теперь все эти бесконечные суды над милыми девушками и приятными молодыми людьми, которые прибили того или иного пенсионера за горстку денег. А варфоломеевская ночь, видишь, все повторяется. А недавно фашистами оказались студенты очень уважаемого университета. Да, сомневаюсь, что нам что-нибудь расскажут. Как ты думаешь, удастся мистеру Криспину что-нибудь выяснить об этом тайнике, который так никто и не обнаружил? А знаешь, грабители банков часто прячут деньги в бочках. Но, по-моему, это очень сырое место для хранения ценностей. Как ты думаешь, когда мистер Криспин закончит свои дела, он вернется сюда, чтобы охранять меня и тебя, Томми? — Я совершенно не нуждаюсь в охране, — откликнулся Томми. — Это в тебе, говорит, гордыня, — заявила крошка. — Думаю, он зайдет, чтобы попрощаться, — сказал Томми. — Это потому, что у него очень хорошие манеры, да? — Думаю, он захочет убедиться в том, что с тобой все в порядке. — У меня пустяковая рана. И ею занимается доктор. Похоже, он действительно разбирается в садоводстве, — заметил Томми. У меня была возможность в этом убедиться. Он действительно помогал своему другу, которого звали мистер Соломон. Он умер несколько лет тому назад, но Криспин по-прежнему продолжает пользоваться этим прикрытием. Оно очень удобно, потому что люди помнят мистера Соломона. Таким образом, и сам он не вызывает у них никаких подозрений. Да, необходимо все предусмотреть. — откликнулась крошка. У дверей брякнул колокольчик, и Ганнибал, полной решимости убить любого, кто посмел нарушить охраняемые им священные пределы, ринулся вон из комнаты. Томми последовал за ним и вскоре вернулся с конвертом в руках. — Адресовано нам обоим, — сообщил он. — Открыть? — Давай, — ответила крошка. Томми вскрыл конверт. — Ну что ж, наши акции растут, — промолвил он. — Что там? — «Приглашение от мистера Робинсона. Тебе и мне. Он приглашает нас отобедать с ним через неделю. Когда ты окончательно поправишься?» «В его загородном доме, кажется, где-то в Сассексе». «Может, он нам что-нибудь расскажет тогда?» — сказала крошка. «Вполне возможно», — откликнулся Томми. «Может, мне захватить с собой мои записи?» — спросила крошка, хотя я знаю их уже наизусть. Я она протараторила. «Черная стрела, Александр Паркинсон, фарфоровые викторианские скамеечки Оксфорд и Кембридж, Грин-эн-Ло, Ка-Ка, Брюха Матильды, Каин и Авель, Милок. Хватит, довольно!» Оборвал ее Томми. «Это какой-то бред сумасшедшего. Вся эта история — бред сумасшедшего. А у мистера Робинсона еще кто-нибудь будет? Возможно, полковник Пайквей?» «Тогда я прихвачу с собой таблетки от кашля», — сказал крошка. Как бы там ни было, я очень хочу познакомиться с мистером Робинсоном. Что-то мне не верится, что он такой смуглый и толстый, как ты, рассказываешь. — Ой, Томми, а разве Дебора привозят нам ребят не через неделю? — Нет, они приедут в эти выходные, — ответил Томми. — Слава тебе, Господи, тогда все в порядке, — успокоилась крошка.